Глава двадцать восьмая. Колонна бронетехники бодро шла по степи, поднимая облака серой пыли. Кластеры были все как один. Редкая жухлая трава, песок и камни. Ни строений, ни людей, ни дорог. Монстрам, соответственно, взяться было неоткуда. Я не считал количество машин – двенадцать или тринадцать. Танки не брали. Обошлись легкими бронетранспортерами, неизвестные мне, видимо, иностранной модели. Вооружены они были автоматическими пушками калибром ориентировочно 20 мм. Для «Монстра» должно хватить с лихвой. Также группа запаслась гранатометами, взрывчаткой и еще кое-какой артиллерией. Бой ожидался хоть и скоротечный, но горячий. Собственно, на это и был расчет. В тех местах, куда мы направляемся, нет полноценных кластеров, где можно досыта полакомиться людьми. Соответственно, монстры в том числе, и в первую очередь элита, если и будут присутствовать, то в минимальных количествах. Зато они есть на соседних кластерах, много и вечно голодные. Нужно успеть отстрелять тех, кто рядом, ворваться в здание и сделать все дела до того, как придет подкрепление, услышавшее выстрелы. Возможно, это у нас даже получится. Возможно, мы даже доберемся до сейфа, а кто-то сможет и вернуться обратно. Кто-то, но не я. Я, может, и не великий стратег, не имею опыта в подковерных интригах, но сложить два и два я тоже могу». «Жить мне осталось строго до того момента, как я достану драгоценный груз из злополучного сейфа». «Отдельный вопрос, а что именно представляет собой груз?» «Ради споранов и гороха такую операцию организовывать не станут. Даже ради жемчуга, если его там не тонна. Цыган, как я слышал, приказал выгребать все склады подчистую». Все запасы тяжелого оружия, гранатометов, взрывчатки. Создавалось впечатление, что будущее стабов его не волнует совсем. Он, думаю, даже возвращаться туда не будет, как и остальные его спутники. А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Ради чего стоит тратить столько ресурсов, людей, горючего и боеприпасов? Есть только одна ценность улья, ради которой все это можно затеять. Как знать, возможно, кто-то из них мечтает о семейном счастье, но подозреваю, что мотив куда более приземленный, они просто хотят власти и могущества. А у молота мотив и вовсе лежит на поверхности. Кстати, от меня цель не особо и скрывали. Тот же молот во всеуслышание заявил, что вернувшись, сразу пойдет по девкам. А он на минуточку квас, то есть начисто лишён половых признаков. Но пойдет по девкам. А рядовым бойцам обещали царские награды. Командирам светит жемчужина, а пехоте чуть ли не мешок гороха, плюс доля в трофеях, если таковые удастся собрать. Нет, допускаю, что те, кто выживет, действительно все получат. Вот только бюджет это не особо обременит, спасутся немногие. Допускаю даже, что никто не спасется, и это будет не трагедией, а продуманным планом руководства. Не привык думать о людях плохо, но Улей меня переубедил. Цель приближалась. Видно было, что проход в горной цепи дело рук не геологических процессов, а самого Улья. Горные кластеры внезапно пересекались с равниной, а потому высокие пики обрывались отвесно до самой земли. В проходе виднелись руины каких-то зданий. А еще дальше шли вполне полноценные городские дома. Равнина позволяла видеть далеко, но мы приближались к горам под углом, а потому часть строений пока была скрыта от нашего взора. По машинам объявили готовность, а спустя несколько минут колонна остановилась. Личный состав построился снаружи, А цыган, одетый в новенький с иголочки камуфляж, явно иностранного производства, производил инструктаж. Ситуация была ясна всем. Сейчас колонна, подойдя на минимальное расстояние, вяжется в бой. Пехота под прикрытием огня пушек подойдет ближе и начнет отстреливать монстров, а маневренная группа, в которую входят цыган, пьер, сом и молот, а еще в качестве отмычки я, войдет в здание. Там останется только пробиться на третий этаж, войти в кабинет и залезть в сейф. А потом... Впрочем, еще не время падать духом. Не факт, что мы туда вообще доберемся. Все четверо моих спутников вооружились крупнокалиберными винтовками неизвестной мне марки. Но основная надежда их возлагалась на дары. Все они находились в улье уже не одно десятилетие. Доступ к гороху и жемчугу у них был открыт, лопать его они могли едва ли не ложками. Некоторые даже перестарались, став слегка некрасивыми. Не думаю, что они начали бы предприятие, не рассчитывая всерьез на успех. Сам я был вооружен привычным уже ружьем. Никто не рассматривал меня в качестве боевой единицы, а потому не видели смысла вооружать». Поэтому я взял ружье, зарядил его картечью, а на бок повесил верный Стечкин. А вот гранат по моей просьбе мне не дали. Это еще более убедило меня в моей судьбе. Граната, зажатая в руке, может оказаться слабым аргументом в пользу того, чтобы меня не убивать. Впрочем, меня и не обязательно убивать собственноручно. Достаточно перестать защищать, а монстры сделают все сами. Но пока я был нужен, а потому мне велели двигаться в центре колонны, стараясь прятаться за спиной молота. Не прикрывать спину, этим займутся другие, а именно прятаться, стараясь не выходить за ее габариты. Спина у кваза была такая, что за нее запросто поместились бы четверо таких, как я. Можно быть уверенным, что меня там никто не достанет. Я потрогал глаз под повязкой. Шрам уже почти зажил, оставив только широкую белую борозду, а вот с восстановлением глаза природа не торопилась. Он уже появился, но был пока совсем маленьким, размером с зернышко кукурузы. Видеть я им пока не мог, только различал степень освещенности. А со стороны это выглядело настолько непрезентабельно и отталкивающе. что я предпочитал пока не снимать черную пиратскую повязку, которую сверху придерживала шапка. После короткого радиообмена групп начался бой. Твари увидели нас раньше, но им требовалось время на разворот и набор скорости. Пушки бронемашин стреляли без остановки, и нельзя было сказать, что не попадали. Несколько ходячих танков в костяной броне уже опрокинулись назад. Еще больше было таких, которым попаданиями оторвало руку или ногу. Остальных это не останавливало, все новые гиганты появлялись из руин. Наша группа сидела под броней до последнего. Машина, разогнавшись до предела своих возможностей, обогнула по широкой дуге скопление тварей, после чего, заложив крутой разворот, буквально выбросила нас на расстоянии 100 метров от нужного здания. Исследовательский центр представлял собой трехэтажный дом почти без окон. Те небольшие проемы, что там имелись, были затянуты частой решеткой из толстых прутьев. Пробежать нам оставалось немного, но на пути уже стояли массивные людоеды. Я подумал, что мои спутники собрались перебить полдюжины чудовищ самостоятельно, но к моему облегчению они возложили это на группу поддержки. Несколько гранатометов синхронно выстрелили в кучу мутантов. На том месте, где они стояли, вспухло облако из огня и дыма, в сторону которого мы и побежали. Из шестерых элитников выжил один, который теперь едва шевелился. Три одновременных выстрела из винтовок добили его, хотя он и не представлял опасности. Проход, внезапно оказавшийся свободным, привел нас к воротам. То есть когда-то это были ворота, а теперь просто проход между двумя кучами битого кирпича. Бежали мы, как сумасшедшие. Я старался не терять из виду широкую спину кваза, затянутую в камуфляжную ткань. В голове мелькнула мысль, что твари закончились. Все они среагировали на внешний шум и покинули здание, дружно подставившись под пушки. Но я ошибался. Были здесь и другие, менее развитые, едва перешагнувшие уровень Рубера. Они не были на вершине местной пищевой пирамиды, а потому в общую свалку не полезли, сохранив тем самым себе жизнь. Дверей в коридорах не было, мы просто бежали вперед, отыскивая лестницу. В этот момент огромная тварь, чей рост не позволял даже выпрямиться в коридоре, вылетела из-за поворота. Зверь, возможно, предвкушал долгожданную еду, но его мечты рассыпались о вскинутую ладонь Пьера. Ноги монстра внезапно подломились, огромная пасть, полная острых зубов, с треском захлопнулась, ухватив пустоту. Он рухнул на пол, от головы повалил дым. Мы двинулись дальше, но тут твари ринулись уже со всех сторон. Все произошло в один момент. Молот отлетел в сторону, оставляя меня беззащитным перед лицом монстра. Сом, положив ствол винтовки мне на плечо, выстрелил, попав прямо между маленьких глаз, спрятанных за роговыми щитками. В этот момент через наши головы кувырком перелетел цыган, как-то умудрившись не потерять винтовку. А Пьер, поднырнув снизу, легонько коснулся ноги третьего монстра. Монстр приказал долго жить, если предыдущему поджарили мозг, то этот просто умер без видимых повреждений. Тот, что имел привычку швыряться цыганами, тоже умер, но уже от облака черной пыли, выдохнутого моментально поднявшимся квазом. Цыган, выкатившись из какого-то смятого его телом шкафа, сделал странный жест рукой в сторону стены – А следующая бронированная туша намертво приклеилась плечом к стене. Тварь извивалась и рычала своим странным утробным рыком, но оторваться от стены не могла. Два выстрела в упор добили ее. Группа снова собралась компактным строем, засунув меня в середину. Вперед опять пошел квас. Несколько метров, отделявших нас от поворота на лестницу, мы прошли беспрепятственно. Тут снова разразилась стрельба снаружи. Мне даже показалось, что активность огня пушек и гранатометов возросла. Неужели подмога к тварям пришла так быстро? В следующий раз нас атаковали на лестнице. Теперь монстр выглядел странно. Он имел длинное гибкое тело и передвигался на четырех ногах, напоминая бескрылого дракона. Голова выстрелила вперед одним движением пытаясь отхватить голову кваза, но тот оказался быстрее. Зубы схватили пустоту, а голова оказалась зажата в ладонях молота. Со стороны это выглядело нереально. Разница в весовых категориях была в порядок, а монстр пританцовывал, пытаясь вырваться из рук сравнительно небольшого кваза. «Студент, стрельни!» Прорычал молот с улыбкой. «Вообще-то сейчас не время для развлечений», – подумал я, но возражать не стал. Просто приставил стволы ружья к отвратительной морде. Пасть немного приоткрылась, туда я и выстрелил оба раза. Получилось удачно, картечь перебила спинной мозг, а монстр упал к ногам молота. Перешагнув через тушу, мы направились дальше. На втором этаже появилась возможность оценить обстановку снаружи. Обстановка была безрадостная. Подкрепление к тварям прибыло гораздо раньше, чем они планировали. Хотя, может, они именно это и планировали. Теперь прибывший отряд был, по сути, не нужен. Более того, он откровенно мешал, тем более, что я не сомневался, эти четверо придумали альтернативный план отхода. а воинскому подразделению на бронетехнике там места не нашлось. Если вкратце, то происходило следующее. Силы монстров в количестве нескольких десятков элитников атаковали наш скромный отряд. Огневую группу, что так лихо расчистила нам проход, уже почти растоптали. Те сопротивлялись геройски. Но деваться им было некуда, прорваться к машинам они не успели. Поначалу у них был какой-то шанс, если бы при первых появлениях новых монстров они связались с машинами, попрыгали на броню и во весь дух мчались домой. Все же при сопоставимых скоростях техника дает некоторое преимущество в выносливости перед бегущим элитником. Но они все еще ждали приказа, все еще верили, что руководство сейчас выйдет и отдаст команду готовиться к отъезду. Рация на плече цыгана что-то истошно верещала, он отключил ее и бросил на пол. Пехота, выполнив отвлекающую функцию, погибла в полном составе. Справедливости ради они успели уложить десяток врагов. Теперь настал черед машин. Они за счет подвижности пока умудрялись уходить от толп догоняющих их тварей. Но вот уже одна полетела вверх колесами, потом вторая. Кажется, командирам хватило здравомыслия никого больше не ждать, а просто пробивать дорогу на выход. У них это получилось. Потеряли еще две единицы техники. А остальные, пробив слаженным огнем пушек нормальную брешь в рядах противника, вырвались из окружения и припустили на полном ходу по степи. Погоня за ними была, но она с самого начала отставала. К тому же машины огрызались таким чувствительным огнем из пушек. Пусть не прицельный, сходу, но и он временами заставлял одного из элитников опрокинуться на спину. «Плевать», — презрительно сказал цыган. «Выберемся и без них». «Топать далеко», — заметил Пьер. «Ты уверен, что полок всех прикроет?» «Уверен. Пошли». Он кивнул на меня, и привычным уже строем мы двинулись выше. На третьем этаже они снова поразили меня своими умениями. Молот расплющил относительно мелкого рубера об стену. Пьер коротко крикнул в морду второму что-то нечленораздельное, отчего тот развернулся и куда-то убежал. «Мне казалось, что я присутствую на цирковом представлении». Сом, хлопнув в ладоши, превратил голову элитников в кусок льда, который я разнес выстрелом из своего ружья. Они свои винтовки давно забросили за спину, все равно не использовали, да и вероятность рикошета здесь была немалой. Обидно будет отбиться от монстров, а потом взять и помереть от своей же пули. Третий этаж зачистили без проблем, если не считать, что все порядком подустали. «Я пустой», — выдохнул Сом, и вряд ли он имел в виду винтовку за спиной. «Пустой, значит, выдохся, дары требуют перезарядки». «Тоже», — добавил Пьер, но все же пошел вперед. Цыган ничего не сказал, только кивнул к вазу, и мы все направились к заветной двери. Сейф обнаружился в большой полутемной комнате. Обычный большой ящик, толстое железо, кодовый замок. Все просто. Знаешь, код откроешь. Не знаешь, беги за автогеном. Хотя, подозреваю, такой девайс и автоген не возьмет. Но нам и не нужно. Всего-то подвести меня, отдать команду, а потом получить требуемый результат. Закатав рука в куртке, я полез в дверцу. Рука нащупала две полки, нижнюю и верхнюю. Искомая нами лежала на верхней. Бархатный мешочек, наполненный знакомыми твердыми шариками. Пять, шесть, семь. Видеть я их не мог, но прекрасно понимал, какого они цвета. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил цыган. Он весь напрягся, у него даже зрачки уменьшились до точек. «На месте?» «Подожди», — осадил я его. «Там хлама много, пока не нашел». Мозг лихорадочно соображал, как сделать так, чтобы меня не убили сразу после того, как я достану жемчуг. Выходило, что никак. Дар позволит мне некоторое время сопротивляться, но с четверыми я точно не справлюсь. Они давно в улье, у них есть свои дары, которые, правда, выдохлись, но есть ведь и просто сила и оружие в руках. Жемчужины под пальцами стали нагреваться. Тут меня осенило. Всплыли в памяти слова знахаря о том, что можно пить воду рукой. Ненужное, по сути, умение, но если можно пить, то можно и есть. Что если... Палец прошел сквозь жемчужину. Она теперь внутри меня. Сейчас я сделаю палец обычным, и она станет частью меня, усвоится, как усваиваются проглоченные жемчужины. Так я и сделал. От пальца вверх по руке поползло живительное тепло. Я физически ощутил, как по всему телу разливается энергия, как мой организм окончательно перестраивается. Кажется, даже видел, как молекулы становятся в ряд. Но главным было не это. Теперь я точно мог всем этим управлять. Тело мое в новом своем состоянии было мне полностью подвластно. «Ты чего завис?» Отвлек меня голос Пьера. «Достаю», — медленно сказал я, а потом, уже ничего не боясь, вынул руку и положил на стол бархатный мешочек. «Вот они». Глаза моих спутников загорелись алчностью, а дальше случилось то, что я давно предвидел. Сон? Больше некому, остальных я видел. Приставил мне к затылку ствол пистолета и нажал на спуск. Звук выстрела сильно оглушил меня, пламя опалило волосы, а сам я отлетел за стол. «Зачем?» — голос Пьера слышался, как через подушку. «Он ведь не в доле». «Он много знает», — сказал цыган и замолчал. Дальнейшее я мог наблюдать краем глаза, лежа под столом. Цыган вдруг превратился в размытое пятно. Потом появился за спиной у молота и одним движением руки с ножом перерубил его толстую шею. Сом успел выстрелить, но не попал. Цыган уже был рядом с ним. Движение ножа я не разглядел, но под подбородком у несчастного стал открываться новый рот, а на грудь ручьем хлынула алая кровь. Пьер вынул пистолет, но тут же его уронил. В голову его, точно между глаз, вонзился брошенный цыганом нож. Клинок вошел глубоко и показался из затылка. Но на этом дар цыгана закончился, видимо, был ограничен во времени. Он вдруг стал двигаться с обычной скоростью, а потому от выстрела из ружья увернуться не смог. Картечь разбила плечевой сустав, рука повисла на сухожилиях. На полу образовалась лужа крови, которая постепенно увеличивалась. «Студент?» – недоумевая спросил он. Глаза были широко распахнуты, а лицо его заливало бледность. «Как?» «Очень просто», – ответил я. «Это мой дар. Теперь он достаточно развит, чтобы пропускать пули. А вы были так поглощены собой, что даже не заметили отсутствия крови. «Но это уже не важно. Лучше ты мне ответь. Зачем? Чего ради ты это сделал?» Я кивнул на троих убитых. «Со мной все ясно. Меня и брали изначально, как жертвенного барашка. А они по сюжету были его друзьями». «Студент», — слабым голосом проговорил он, — «ты не понимаешь». «Я все понимаю», — перебил я его. И даже знаю, что ты мне скажешь, что такова жизнь, что таким не делится, что такая добыча только для одного, не для всех. Так?» Он слабо кивнул, глаза его подернулись пеленой. «Оправдание оно, как дырка в заднице, у каждого есть», — презрительно сказал я. «Странно, но среди вас только квас был похож на человека, и улей тут ни при чем». «Это у вас было изначально, всегда». Цыган уронил голову на грудь и затих. Я сгреб со стола мешочек, высыпал на ладонь белые шарики и пересчитал. Шесть. Сыпав их в карман, я подхватил ружье и спокойно пошел к выходу. Там сейчас твари, уже доевшие группу, но они мне теперь ничем не угрожают. Идти было неприятно. Никто из них ничего не мог мне сделать. Огромные лапы проходили сквозь меня, а я спокойно шагал вперед. Но ощущения все равно были неприятными, особенно когда огромные пасти с акульими зубами пытались откусить мне голову. Дойдя до середины двора, я не выдержал и остановился. «Ребята, вы мне надоели», — сказал я и картинно засучил рукава. Расправа заняла около получаса. Еще два часа ушло на то, чтобы собрать добычу. Пусть я теперь стал неуязвим, но добыча еще никому не мешала. В конце концов, ее можно просто раздать нуждающимся. Обошел я и тех тварей, что лежали в поле, расстрелянные огнем нашего отряда. Семьдесят две жемчужины, около тысячи двухсот горошин и пол полмешка паранов. Богатство, сопоставимое с первыми номерами журнала Forbes из Старого Мира. Нужно оно мне. Пригодится, обязательно пригодится. Предстоит путешествие по всему улью, изучение новых мест, знакомство с новыми людьми, охота и другие приключения. Я еще молод, чтобы становиться отшельником, уставшим от мира».